Глава двадцать девятая За этим последовали три с лишним раздражающих дня, которые я еле-еле выдержала. Как и ожидалось, обвинение в убийстве у Олису предъявили вечером во вторник, что неожиданно в убийстве Белестрат, а не Биггел Коллинс. Очевидно, какой-то отважный полицейский обнаружил орудие убийства в нескольких кварталах от дома Белестрат в Водостоке. Это был кольт тридцать восьмого калибра зарегистрированный на Харрисона Уоллиса. Все это мы узнали вместе с остальными горожанами в среду утром из газет. Никто не отвечал на наши звонки. Ни Лейзинби, ни адвокат Уоллиса, ни Коллинзы. Единственный раз мне удалось дозвониться до Сенфорда, который заявил, что никто в доме не желает ни с кем разговаривать в это трудное время. Я испытывала искушение отправиться к дому лично, И бросать камешки Бекки в окно, пока она не расскажет все, что знает, но это было затруднительно. Доктора прописали мне постельный режим из-за ребер. Мисс Пентикас не могла законными способами заставить меня лежать, но не дала бы мне уйти далеко. Ездить на машине мне запретили, а мисс Кэмпбелл выступала в роли стража. Стоило мне подойти к двери, как она преграждала путь. «Куда это ты собралась?» — ревела она. «Мисс Пентика сдала тебе работу и крышу над головой. Могла бы хоть последить за своим здоровьем, раз она просит. И можешь мне поверить, я заломлю тебе руку и отправлю наверх в постель, и опомниться не успеешь». И все в таком духе. Так что мне оставалось только лечиться и набирать вес на домашней колбасе. Я часами метала ножи в деревяшку, установленную в подвале, сначала правой рукой с двумя сломанными пальцами, а потом левой со сломанным запястьем. В первый день я считала удачей попасть хотя бы в двух футах от мишени. На второй мне по-прежнему не хватало сил, но меткость уже улучшилась. С каждым броском я представляла лицо того человека в маске. Спать было трудно, я снова и снова прокручивала в голове факты по делу. Когда мысли немного успокаивались, начинала вопить запястье, ребра или голова. Врачи выписали мне обезболивающие. Однажды я попробовала принять таблетки, но от них мне снились кошмары. Огромные тени бросались на меня из темных углов. И я предпочла пять часов хороших снов вместо восьми кошмарных. Очевидно, адвокат Уоллиса устал от наших бесконечных звонков. В четверг мы получили письмо за подписью Уоллиса, официально освобождающее нас от обязательств. За ним последовал звонок от Лейзенбиг, который недвусмысленно заявил, что у нас больше нет клиента по этому расследованию, а значит, нечего нам совать нос в дела Коллинзов. Это соответствовало тому, что мы прочитали в газетах. В статье Journal говорила, что Уолис и сталелитейная компания Коллинза предпочли дистанцироваться друг от друга. И компания, и адвокат Уолиса объявили, что он лишь служащий, исполнявший обязанности директора, и предприятие остается в руках семьи». Приводились цитаты разных всезнаек с Уолл-стрит, мол, эта тактика поможет компании возобновить военные контракты. «Видимо, нужно допустить что-то более серьезное, чем хищение и убийство, чтобы разочаровать правительство США». Кстати, Уоллес не сделал заявление, опровергающего обвинения в хищениях и убийстве. «Все шло к тому, что его осудят и приговорят к смертной казни». После звонка Лейзинби мисс Пентикост откинулась в кресле и закрыла глаза. Через несколько минут я нарушила тишину. «Если мы сумеем добраться до Бекки или даже Рэндольфа, они наверняка нас наймут. Не нужно даже предъявлять им счет, у нас уже есть деньги у Уоллеса. Пока Уоллеса не обвинили в убийстве Абигейл Коллес, дело все еще открыто». Мисс Пентикост открыла глаза. Они покраснели и выглядели более усталыми, чем обычно. «Вина Уоллеса в обоих убийствах, очевидно, подразумевается», — сказала она. «Найдет полиция достаточно доказательств его вины в убийстве Абигейл или нет?» «Убил ее Уоллес или нет, но если мы снова подключимся к делу, то хотя бы сумеем сложить все части головоломки», — возразила я. «Давайте я еще раз попытаюсь связаться с Беккой. Если я поеду туда, то наверняка...» «Нет!» — рявкнула она. «Не вздумай приближаться к Бекке Коллинз. Ты больше не будешь заниматься делом Коллинзов. Наше участие в этом расследовании закончено. Нужно заняться другими делами». Я была потрясена. Я не раз видела, как босс нарушает любое правило и писанный закон, если решает докопаться до истины. Ведь иначе это все равно, что бросить складывать пазл, когда не хватает всего полдюжины фрагментов. «Я на это не куплюсь», — заявила я. «Вы не собираетесь бросать дело. Два убийства, включая убийство женщины, за которой вы следили годами. И вы просто вот так все оставите?» Она пожала плечами. «Я же тебя предупреждала, что нужно эмоционально абстрагироваться от работы». «Чушь!» — я ж подскочила на стуле. «Эмоционально абстрагироваться? И это говорит человек, который днями и ночами копался в информации об Элистрад, отчаянно боясь что-либо пропустить? Да вы на ней помешались!» «А теперь говорите, что я должна эмоционально абстрагироваться?» Я поняла, что кричу, но не могла остановиться. На пороге появилась миссис Кэмпбелл, но мисс Пентикаст жестом велела ей уйти. «Не говорите мне, что это всего лишь очередное дело. Бэллистр для вас нечто личное, вы сами знаете, и я знаю. Не притворяйтесь, что Джонатан Маркелл был всего-навсего очередным источником информации, или что... что...» Поток слов иссяк, ну и хорошо. Еще немного, и я переступила бы черту, а мне не хотелось узнать, что ожидает на той стороне. Тяжело дыша, я плюхнулась обратно в кресло, и ребра снова заныли. Мисс Пентикас заговорила не сразу, произносила слова медленно и взвешенно, словно на цыпочках шла по минному полю. Я не помешалась. Страсть к работе не делает меня безумной. Проблемы доставляет только рассеянный склероз объявила она если я и зашла дальше чем следовало это потому что не смогу вечно заниматься своей работой вот почему я так хочу чтобы ты была в безопасности физической и эмоциональной чтобы подхватила мою ношу когда я больше не смогу ее тащить она впервые говорила вот так откровенно я была не просто ее помощницей однажды я займу ее место гнев схлынул. «Тебя серьезно ранили», — продолжила она. «Я твой босс, а не мать, и не могу силой помешать тебе уйти. Но как твой босс, и, надеюсь, твой друг, я прошу тебя отложить это расследование и заняться своим здоровьем». Глядя ей в глаза, я удивилась, как могла считать их холодными. Я не знала, что сказать. Я так устала. Я кивнула, извинилась, ушла к себе и легла. Но не думайте, будто я не заметила, что она так и не ответила на вопрос, собирается ли и в самом деле покончить с делом Коллинзов».